Глава 113. На письменном столе Гитлера растут стопки докладов службы безопасности, посвященных возмутительному отношению в протекторате к установленным для него правилам. У чешского премьер-министра Алоиса Элиаша постоянная связь с Лондоном, то и дело выявляются акты саботажа, до сих пор действуют подпольные организации, причем на всей территории Все чаще слышатся на улицах и в общественных местах подстрекательские речи. Широко развит черный рынок, снизился на 18% выпуск промышленной продукции. Ситуация, которую описывают люди Гейдриха в своих донесениях, представляется взрывоопасной. Примечание. Алоис Эляш, 1890 1942 Чехословацкий военный деятель, генерал, премьер, министр протектората Богемия и Моравия с 27 апреля 39 по 28 сентября 1941 года. Участник сопротивления, он делал все возможное для признания союзниками чехословацкого правительства в изгнании и, как мог, боролся с оккупантами и коллаборационистами. Вот только один пример. В сентябре 41 -го года он устроил у себя прием в честь поддерживавших нацистов видных чешских газетчиков и накормил их бутербродами, хлебечками, начиненными батулическим токсином, бактериями-возбудителями брюшного тифа и туберкулеза. Яд в хлебчике он впрыскивал шприцем сам. Это не было доказано, но все-таки после назначения Гейдриха имперским протектором он был арестован, а после убийства Гейдриха расстрелян. Конец примечания. Между тем, с открытием Русского фронта производительность чешской промышленности, одной из лучших в Европе, начинает приобретать для Рейха жизненно важное значение. Ведется война, стало быть необходимо, чтобы заводы Шкода работали на полную катушку. Примечание. «Шкода Холдинг аС основана еще в 1859 году, одна из крупнейших машиностроительных компаний Чехии. Перед Второй мировой войной концерн выпускал в том числе танки и оружие. Танками «Шкода» было оснащено, в частности, несколько немецких дивизий, напавших на СССР в 1941 году. Конец примечания. Каким бы Гитлер ни был параноиком, дураком он, скорее всего, не был и вряд ли позволил бы обвести себя вокруг пальц. Он наверняка знал, что Гейдрих, страстно желающий занять место протектора Чехии и Моравии Нейрата, заинтересован в том, чтобы сгущать краски и тем самым дискредитировать политику старика-барона. Но, с другой стороны, Гитлер терпеть не мог слабаков, баронов, впрочем, тоже, и свежие новости из Праги стали той самой последней каплей, которая переполняет чаш. Местное население уже с неделю как усердно следует, исходящему от Бенниша и его лондонской клики, призыву бойкотировать оккупантскую прессу. На самом-то деле беда небольшая, но ведь это явная демонстрация того, что в стране сохраняется влияние чешского правительства в изгнании – И тут уже речь идет об умонастроении общества, чрезвычайно неприятном для оккупантов. Если вспомнить о ненависти Гитлера к Беншу, сразу станет ясно, в какое бешенство пришел фюрер, познакомившись с пришедшей из Праги информацией. Гитлеру известно, что Гейдрих – карьерист, готовый на все ради достижения своих целей, но это его нисколько не задевает. Впрочем, тут ведь нечем удивляться, разве он сам не таков? Гитлер уважает Гейдриха за то, что в том беспощадность политика удачно сочетается с чиновничьей деловитостью. А если прибавить к этим двум качествам третье – верность фюреру, подвергнуть сомнению которую ни у кого никогда и мысли не возникало, вот вам и три главных свойства идеального нациста. Не говоря уж о внешности – Гейдрих-то точно выглядит чистокровным арийцем. Гиммлер, каким бы он ни был верным Генрихом, никогда не сможет соперничать с ним в этом плане. Стало быть, вполне возможно, Гитлер восхищается Гейдрихом. Возможно и то, что Гейдрих и Сталин, всего две современные фюреры в личности, удостоенных его восхищения. И при этом Гитлер, кажется, совсем не боялся Гейдриха, что при его паранойи более чем стран. Может быть, он ставил себе целью разжечь соперничество между Гейдрихом и Гиммлером. Может быть, он думал, как и говорил своему рейхсфюреру, что досье о предполагаемом еврействе Гейдриха – самая надежная гарантия его преданности. А может быть, в белокурой бестии до такой степени воплотился нацистский идеал – что Гитлер даже и предположить не мог со стороны этого человека ни предательства, ни измены, ни отступничества. Как бы там ни было, Гитлер, видимо, позвонил Борману и поручил тому созвать в волчьем логове, главный штаб-квартире фюрера, расположенной под Ростенбургом, антикризисное совещание. Примечание. Волчье логово, Название дано самим фюрером, ставка Гитлера и высшего командования вермахта в южной части тогдашней Восточной Пруссии, ныне это варминско-манзурское воеводство Польши, в лесу среди болот, в восьми километрах от города Растенбурга, сейчас Кеншин. Здесь нацистский вождь находился с некоторыми перерывами около 830 дней во время войны с СССР, С 24 июня 41 до 20 ноября 44 -го года, когда в связи с наступлением Красной армии был вынужден уехать в Берлин, а ставка в ночь с 24 на 25 января 45 -го года была взорвана. Конец примечаний. И в ставку сразу же были приглашены Гиммлер, Гейдрих, Нейрат, его статс секретарь Франк, бывший книготорговец из Судет. Примечание. В 1919 году работавший до того бухгалтером Франк присоединился к Судетской национал-социалистической рабочей партии и открыл книжный магазин, в котором продавалась нацистская пропагандистская литература. Магазин этот просуществовал до 1933 года. Конец примечания. Франк появляется первым. Это высокий человек лет 50 с лицом мафиоза, прорезанным глубокими морщинами. За завтраком он обрисовывает Гитлеру картину, происходящего в протекторате, в точности подтверждающую донесения службы безопасности. Тут пребывают вместе Гиммлер и Гейдрих, и последний делает блестящий доклад, в котором не только обозначает проблемы, но и предлагает способы их решения. На Гитлера это производит самое благоприятное впечатление. Нейрота задержала плохая погода, он приезжает только на следующий день. И к тому времени не остается уже ни малейших сомнений насчет его судьбы. Гитлер ведет себя с Нейротом так, как обычно вел себя с генералами, которых хотел отстранить от командования. Ему предлагается бессрочный отпуск по состоянию здоровья место протектора освободилось. Примечание. Во время этой встречи Гитлер сообщил Нейрету, что решил назначить ему заместителем Гейдрих. Нейрет не согласился с этим решением и заявил, что в таком случае подает в отставку. Но с этим, в свою очередь, не согласился фюрер. Он отправил Нейрета в бессрочный отпуск а его обязанности возложил на Гейдриха назначенного Штальферт-Ретендер Райс-Протектор фон Бохмен und Мерен, что можно перевести и как заместитель имперского протектора Богемии и Моравии, и как исполняющий обязанности имперского протектора Богемии и Моравии. Конец примечаний.